Однако я предпочел бы пленить ее, подчинить своему обаянию. Ведь действует же оно на других. Добыть не может, чтобы я не добился цели, если проявлю немного терпения. Это незначительная задача злит меня, но в то же время и забавляет. Посмотрим, посмотрим... Несомненно одно, ей не следует уезжать сейчас, нельзя позволить ей похваляться тем, что она безнаказанно высказывала мне в глаза свои прописные истины. Нет, нет, нет, она расстанется со мной лишь тогда, когда будет покорена или сломлена. После чего король, у которого, как понимает читатель, было в голове немало других забот, раскрыл книгу, чтобы не терять и пяти минут на ненужные размышления, а, выходя из кареты, уже не помнил, с какими мыслями садился туда. Встревоженная и дрожащая парпарина значительно дольше раздумывала об опасностях своего положения. Она сильно упрекала себя за то, что не сумела окончательно настоять, на своем отъезде и хоть безмолвно, но все же согласилась от него отказаться. Из этих размышлений ее вывел посыльный, который принес деньги и письмо от госпожи Фанклейст для передачи Сен-Жермену. Все это предназначало тренку, и ответственность целиком ложилась на консуэла. В случае надобности, чтобы сохранить тайну принцессы, Она должна была взять на себя еще и роль возлюбленной беглеца. И так певица оказалась втянутой в неприятную историю, тем более опасную, что она была не слишком уверена в надежности таинственных посредников, с которыми ее заставили вступить в сношение, и которые, видимо, хотели завладеть ее собственными секретами. Обдумывая все это, она занялась маскарадным костюмом для бала в опере, где обещала встретиться с Сен-Жерменом с каким-то покорным ужасом, повторяя про себя, что находится на краю пропасти. Сразу же после окончания спектакля зала была прибрана, ярко освещена, украшена, как того требовал обычай и ровно в полночь большой бал «Маскарад», который в Берлине назывался «Публичным», был открыт. Публика здесь была весьма смешанная, поскольку принцы, а, быть может, даже и принцессы королевской крови, слились с толпой актеров и актрис всех театров. Парпарина проскользнула в залу одна, переодетая монахиней, так как этот костюм давал ей возможность скрыть шею и плечи под покрывалом, а очертание фигуры — под широким платьем. Она чувствовала, что во избежание толков, могущих возникнуть после ее свидания с Сен-Жерменом, нужно стать неузнаваемой, а кроме того, не прочь была испытать проницательность графа, ведь он уверял, что узнает ее в любом костюме поэтому она, собственноручно, не поделившись своим секретом даже со служанкой, смастерила себе этот простой, непритязательный наряд и вышла из дому, закутавшись в длинную шубку, которую сняла лишь тогда, когда оказалась в густой толпе. Но не успела она обойти залу, как произошло нечто сильное ее встревожившее. Какая-то маска одинакового с ней роста и, по-видимому, одного пола, одетая в точно такой же костюм монахини, несколько раз подходила к ней и подшучивала над полным сходством их наряда. «Милая сестра», — говорила ей монахиня, «мне бы хотелось знать» то из нас является тенью другого. Мне кажется, ты легче прозрачнее меня».